Они втянут тебя в неприятность. Ты что, забыл про негритоса? Хоть я, правда, тоже врезал ему как надо, а можешь ты найти мне женщину по поблондинистей, чем та, из-за которой моя шляпа свалилась в воду? И где один доллар и шестьдесят пять центов, которые были у меня в жилетном кармане, когда мы выбирались из тейра?